Глава двенадцатая У меня спина покрылась ледяным потом. Стоило только представить, что придется быть рядом с мужчиной на постели, и магическая татуировка начала неприятно чесаться. Но ну, слушаться я не могла, ведь господин ясно дал понять, что отказа не потерпит поэтому пришлось договариваться с собой и обманывать, отвлекаясь на что-то не столь страшное. Для начала я сходила за кипяченой водой, которую Арш с ворчанием налил мне в тазик. «И что вы придумали на ночь, глядя? Лучше бы почитали Варе сказку. Она так скучает по отцу, что не отлипает по вечерам от окна, глядя на ворота. Сердце разрывается. Вы же няня, позанимайтесь с ребенком. Прекрати давить на нее». На кухню вошла Роза и с улыбкой передала мне чистые и выглаженные тряпочки. «Такие лоскутки подойдут?» «Да, спасибо. Я приняла аккуратную стопочку. Эта женщина мне нравилась все больше и больше. Она была яркой и эмоциональной, но очень доброй и никогда не отказывала в помощи. Лучше бы господин попросил помощи у нее. Уверена, что Роза справилась бы лучше и сохранила его тайну. Но приказ есть приказ» и я понесла тазик в свою комнату. Слуги привыкли, что я не очень-то общительна, и перестали звать меня на вечерний чай. Как правило, после заката меня никто не беспокоил. Я тщательно прикрыла дверь и неохотно приблизилась к кровати, но замерла, поймав испытывающий взгляд Эдвиша. Руки задрожали, и вода начала выплескиваться за край тазика. «Вы меня боитесь?» — снова спросил мужчина. «Нет, господин». Привычно ответила я. «Когда вы поймёте, что мне можно говорить правду?» Я поспешно отвела взгляд и поставила тазик на столик рядом с кроватью. Достала из кармана передника стопочку чистых кусков ткани и произнесла отстранённо. «Наверное, стоит попросить услуг какое-нибудь зелье или мазь? У меня ничего такого нет». Магические узоры, которые Ирган выводил на моей спине, причиняли жуткую боль в процессе рисования, но заживали быстро не требуя вмешательства целителя не нужно холодно осадил эдвиш и стиснув зубы приподнялся я хотела бы ему помочь но сдвинуться с места не смогла это было выше моих сил и я не представляла как буду раздевать мужчину или же промывать его раны мне даже к кровати не приблизиться, сразу перед внутренним взором вспыхивают ужасные картины прошлого а спина начинает нестерпимо гореть господин Хрипло выдавила я и, ощутив приступ дурноты, вцепилась в край столика. «Может, вам будет удобнее на полу?» Конечно, я понимала, что предлагать раненому человеку холодный и твердый пол — верх идиотизма, но это было единственным решением, которое пришло мне в голову. В ожидании отповеди господина и, возможно, наказания, я затаила дыхание. Этвиш царапнул меня темным взглядом и, сжав губы в тонкую линию, коротко кивнул а потом протянул руку, безмолвно прося о помощи. Я была так изумлена его добротой, что преодолела страх, и, обняв мужчину, послужила ему нетвёрдой опорой. Кое-как Эдвиш сполз на пол, а я только догадалась, что нужно было постелить покрывало. Теперь, когда кровать не навевала мне жуткие воспоминания, стало проще дышать. Стараясь не думать о том, что делаю, я поспешно отстегнула изодранный плащ, который и послужил для мужчины подстилкой, а потом проворно расстегнула пуговицы на его камзоле. Когда стягивала одежду, лицо Этвиша потеряло краски, приобретя пугающую бледность, а рот приоткрылся, выпуская рваное дыхание. Я скользнула взглядом по красиво очерченным губам, отмечая, что они пухлее, чем казалось, ведь обычно господин их сжимает в твердую линию. Поспешно отвернулась и отложила тяжелый, пропитанный кровью камзол в сторону. Рубашку снять не смогла. Стоило задеть раны, как этвиш едва не синел, а взгляд его наполнялся такой болью, что у меня давило грудь. Пришлось бросить попытки и попросту разодрать ткань, обнажая грудь мужчины. «Чем вас ударили?» — сорвалось с не имеющих губ. Рана оказалась еще ужаснее, чем я думала. То, что я видела, было лишь малой частью — Казалось, что мужчину облили какой-то ужасной кислотой, или он оказался в огне, но тогда бы подгорела и одежда. Единственное, что пришло в голову, я едва слышно озвучила. «Это магия?» «Всё-таки любопытство вам не чуждо». Скрипя зубами от боли, саркастично процедил он. «Простите, господин, я забыла своё место». Он потемнел лицом и сузил глаза. «Ваше место?» Я поспешно поднялась и вернулась к столику, на котором оставила таз и тряпочки. Вернувшись, опустилась на колени и, смочив ткань, осторожно прикоснулась к ране. эдвиш поморщился и что-то прошипел сквозь зубы. Я отдернула руки. «Простите, господин». «Да прекратите, наконец, извиняться!» проскрипел он и сжал пальцы в кулаки. «Это нужно смыть как можно быстрее. Продолжайте». «Эликсир?» — догадалась я, холодея изнутри. Когда я впервые оказалась в доме Иргана, то почему-то думала, что эликсир — это что-то вроде отвара трав, который может помочь здоровому сну или же избавит от кашля. Но оказалось не права Травы были ни при чём. Эликсиры изготовляли редкие маги, которые могли своей силой менять клеточную структуру воды, превращая её в страшнейшие яды. Ирган часто хвастался, что эта способность досталась ему от матери — и мечтал развить ее, но жаловался что ничего не получается, а я была готова быть подопытной крысой и пробовать его эликсиры лишь бы он больше не приглашал меня по вечерам в свою постель. что ты знаешь об эликсирах?» этвиш задумчиво покосился на меня, но снова сморщился когда я промокнула рану влажной тканью. я спешила смыть с него эту гадость, потому что ирган кое в чем меня все же просветил немного ответила тихо. «Например, то, что от них невозможно вылечиться зельями или мазями». «Верно», кивнул он и поднял руку. «Спасет лишь это». И с его пальцев, распускаясь ужасающим цветком, сорвались сияющие золотом лепестки магии.